Диверсификация Венчурные лягушки И что теперь? Покинув Link Exchange практически одновременно, многие из нас пытались найти ответ на этот вопрос. Только что нам досталось куча денег от продажи нашей компании Microsoft, и предполагалось, что мы должны пожинать плоды своих трудов. Но многие из нас в тот момент не могли ответить на этот вопрос. Я вспомнил свои детские фантазии. Мне хотелось... работать в ЦРУ агентом типа Джеймса Бонда, стать изобретателем роботов и найти квартиру в доме, на первом этаже которого располагались бы кинотеатр и ресторан Taco Bell. Перспектива быть шпионом и изобретать роботов меня уже не привлекала, но жить неподалеку от кинотеатра все еще хотелось. Мне повезло. Как-то раз я увидел информацию о том, что AMC открывает большой мультиплекс в самом центре Сан-Франциско на Ван-Несс-авеню. как предполагалось, с 14 кинозалами. А наверху продавались 53 только что отделанные квартиры. Когда я узнал, что меньше, чем в двух кварталах находится ресторан Taco Bell, я понял, что это знак. Мой будущий дом именно здесь. Как оказалось, для того, чтобы создать этот комплекс, девелоперы выкупили весь квартал и объединили два здания. Кроме квартир и кинотеатра, здесь располагался тренажерный зал, Место под будущий ресторан и офисные помещения, которые еще не были сданы. О своей находке я рассказал другим бывшим коллегам по Link Exchange. Мне вспомнились годы учебы в университете, когда наша дружная компания всегда была вместе. Мы могли бы создать взрослую версию общежития и построить собственное сообщество. Это была возможность создать свой мир. Это было бы идеально. Один за другим члены команды стали переезжать в эти квартиры. В итоге Альфред поселился через пару дверей от меня. К тому моменту, когда собрались все наши, совместно мы владели 20% квартир в здании и контролировали 40% мест в ассоциации жильцов. Это было похоже на игру в монополию в реальной жизни, и ничто не могло сравниться по спонтанности и удобству с возможностью прямо в пижаме заглянуть в гости к приятелю или отправиться в кино. В процессе переезда в новое жилье мы с Альфредом решили учредить инвестиционный фонд. У нашей знакомой в университете была домашняя лягушка. В ее честь мы решили назвать фонд и бизнес-инкубатор Venture Frogs. Так и было сделано. Всего бывшие сотрудники Link Exchange вложили в наш инвестиционный фонд 27 миллионов долларов. Мы начали встречаться с представителями разных компаний. Одну из двухкомнатных квартир мы решили превратить в офис. Поставили туда пару компьютеров и провели телефоны. Как-то я получил голосовое сообщение от парня по имени Ник. Он только что запустил сайт под названием shoe-site.com. Он замыслил построить аналог Amazon в торговле обувью и создать крупнейший в мире обувной интернет-магазин. По мне так это было классической неудачной интернет-идеей. Многие компании продавали онлайн-корма для животных и мебель, теряя при этом огромные деньги. Мне казалось, что ни при каких обстоятельствах люди не пожелают покупать обувь заочно, не имея возможности вначале примерить ее. Я как раз собирался удалить сообщение Ника, когда он позвонил еще раз и познакомил меня со следующей статистикой. Размер рынка обуви в США составляет 40 миллиардов долларов и 5% приходится на продажи почтой с помощью заказов по каталогам. и этот сегмент отрасли растет быстрее всего. Быстрый расчет показал, что 5% равно 2 миллиардам долларов. И неважно, что я не купил бы обувь, в начале ее не примерив, важно было то, что потребители уже делали это, и, похоже, можно было обоснованно предположить, что продажи через интернет рано или поздно станут так же велики, как продажи по каталогам. Мы с Альфредом решили, что как минимум это стоит обсудить. Мы договорились с Ником о неформальной встрече у нас дома. Он пришел в повседневной одежде, шортах и футболке. Казалось, он еще студент, а к нам забежал поболтать во время обеда. Мы не прикидывались, что сидим в настоящем офисе, а Ник не прикидывался, что у него есть что-то, кроме идеи, но было ясно, что его увлекают возможности, которые она обещает. Ник рассказал нам, что окончил университет несколько лет назад. Свою идею он сформулировал в трех предложениях. Обувная отрасль в США достигает 40 миллиардов долларов, из них 2 миллиарда приходится на продажи по каталогам, похоже, что электронная коммерция будет расти, и очень похоже, что в обозримом будущем люди не перестанут носить обувь. «У тебя есть опыт в торговле обувью?» – спросил Альфред. «Нет, но несколько месяцев назад я бродил по обувной выставке в Лас-Вегасе, разговаривал с людьми, и некоторые из них согласились, что это интересная идея». «Может, тебе стоит найти кого-то, кто работал в этой отрасли?» – предложил я. «Ага, неплохая мысль», – ответил Ник. Мы решили оставаться на связи и встретиться еще раз, когда Ник найдет кого-то, кто работал раньше с обувью и готов присоединиться к компании. Еще я предложил, чтобы Ник придумал другое название. «Шу-сайт» было слишком общим словом и ограничивало потенциальное расширение бизнеса на другие категории продуктов. Рассказ Ника о том, как ему в голову пришла эта идея. «Я все время думал о том, что покупка обуви не должна быть таким сложным делом. Магазин за магазином, торговый центр за торговым центром, я не мог найти ни единой стоящей пары. Было ощущение, что я живу в каком-то малобурге. Если мне пришлось так туго в районе залива Сан-Франциско, можно только предполагать, с какими проблемами сталкиваются люди где-то еще». В то время в сети было представлено только несколько мелких обувных магазинов, никак не облегчавших шопинг. Так вот я и подумал, а почему бы не создать одно единственное место в интернете, куда люди могли бы приходить, находить там в точности ту обувь, которая им нужна, в точности того размера, который им нужен, и через несколько дней получать ее с доставкой на дом. Это было так просто, почему этого еще никто не сделал? Идея казалась блестящей, пока я не понял причину, ее было не просто реализовать. Обувная отрасль чрезвычайно фрагментирована и не слишком технологична. Но если бы я смог найти способ установить связи с разными продавцами обуви, проблема была бы решена. Я решил двигаться вперед и зарегистрировал доменное имя shusite.com. Когда сайт был готов, мне оставалось найти только одно – обувь. Я отправился в местный обувной магазин, сфотографировал их ассортимент и разместил фотографии на сайте. Каждый раз, когда кто-то делал заказ, я шел за нужной обувью в магазин и отправлял ее покупателю. При всей моей вере в высокие технологии трудно было найти более примитивный способ вести бизнес. Но это работало. Люди начали покупать обувь. Я не представлял, как устроена обувная отрасль, но знал, что нахожусь на верном пути. Пусть сам я никогда не заказал бы ботинки по каталогу, статистика утверждает, что есть масса людей, делающих это. Я перестал просто думать. Эй, а это неплохая идея. И начал верить в нее. Так или иначе, я должен был заставить ее работать. Несколько недель спустя Ник позвонил нам и сказал, что хочет встретиться за обедом. Он нашел парня по имени Фред, работавшего в магазине мужской обуви в торговом центре Nordstrom, и заинтересованного присоединиться к компании. Но только в том случае, если у нее будет финансирование серьезнее, чем займы друзей и родственников, уже привлеченные Ником. Еще Ник спросил, что я думаю о названии запас, которое происходило от запатос, обувь по-испански. Я сказал, что стоит добавить еще одну букву «п», чтобы люди не путались в произношении и не говорили случайно «зайпос». Так родилось название запас. Через несколько дней мы с Альфредом встретились с Ником и Фредом в Мэлс ресторане в стиле 50-х годов, расположенном в квартале от нашего дома. Пока мы говорили о потенциале запас, я изо всех сил старался не выдать, что невероятное сходство Фреда с Николасом Кейджем отвлекает меня от делового разговора. Фреду был 31 год, он был высокого роста, и на самом деле как две капли воды походил на Николаса Кейджа. Я заказал сэндвич с индейкой и куриную лапшу, в которую его можно было макать. Фред попросил бургер с индейкой. Ровно 10 лет спустя мы с Фредом вернулись в Мэлс и сделали точно такой же заказ, чтобы отпраздновать десятилетие знакомства. Ник говорил о прогрессе, который сайт продемонстрировал за последние несколько недель. Они уже получали заказов на 2000 долларов в неделю, и эта величина продолжала расти. Прибыли не было, потому что всякий раз, когда поступал новый заказ, Ник бежал в обувной магазин, покупал пару обуви и отправлял ее покупателю. Он поддерживал работу сайта только для того, чтобы убедиться, люди действительно хотят покупать обувь через интернет. В обувной отрасли буквально тысячи брендов. Собственно, бизнес-идея состояла в том, чтобы в итоге выстроить партнерские отношения с сотнями их владельцев. и договориться с каждым о передаче информации с их складов в запас. Мы же с помощью интернета должны были принимать заказ покупателя, передавать его производителю, который затем отправлял бы его напрямую прямую клиенту запас. Эта схема известна как прямая поставка. И хотя такие отношения уже существовали на многих других рынках, они никогда раньше не практиковались в обувной отрасли. Ник и Фред заключили пари, что на следующей обувной выставке смогут убедить производителей начать прямые поставки. Тогда запас, не пришлось бы хранить собственные запасы и заботиться об организации склада. Фред рассказал, что 8 лет карабкался по корпоративной лестнице Nordstrom, только что купил дом, недавно у него родился первый ребенок. Он знал, что перейдя в запас, сильно рискует, но готов был поверить в компанию, если VentureFrogs предоставит ей стартовый капитал. Мы с Альфредом посмотрели друг на друга. Ник с Фредом были людьми именно того типа, которых мы искали. Мы не знали, сработает идея с обувью или нет, но они явно были увлечены ею и готовы к крупным ставкам. Мы решили вложить в Запас столько денег, чтобы компания могла нанять работников и платить им зарплату до конца года. В случае успешной работы Запас и ее хороших финансовых показателей на конец года мы планировали привлечь гораздо больше средств от таких венчурных инвестиционных фондов, как Сиквоя. Мы были уверены, что раз Сиквоя, вложив в Link Exchange, 3 миллиона долларов заработала 50, она согласится еще раз поставить на компанию, в работе которой участвуем мы с Альфредом. Через неделю после выделения запас начального капитала, Фред ушел из Nordstrom. Теперь он официально стал работником Запас. Уже на следующий день они с Ником направились на выставку обуви в Лас-Вегас. Рассказ Фреда об участии в выставке обуви Я поехал в Лас-Вегас на традиционную выставку обуви под эгидой WSA на следующий день после того, как перешел на работу в Запас. Не знаю, о чем мы думали, но у нас не было ни презентации в PowerPoint, ни каких-либо рекламных материалов, только лист бумаги и идеи в голове. В тот день мы поговорили с владельцами 80 брендов. С нами согласились работать только трое. Нельзя было сказать, что это многообещающее начало, но и удивляться этому не приходилось. Мы были пионерами новой концепции, когда производители направляют обувь со складов напрямую нашим клиентам. Общение с продавцами было очень полезно, ведь они задавали резонные вопросы, вроде «Как вы собираетесь это доставлять?» «С какой из почтовых компаний вы работаете?» Как вы планируете организовать возвраты? По меньшей мере, мы узнали, насколько много мы не знаем. Мы ретировались в отель, чтобы перекусить и понять, что же нам делать дальше. В общем, мы начали обзванивать почтовые компании. Мы оставили сообщения в DHL, UPS и FedEx. После нервного ожидания и обмена мыслями, мы в итоге получили ответ. Нам перезвонили только из UPS, и, как оказалось, только эта компания нам и была нужна. Они поверили в нас с самого начала и по-прежнему остаются нашими надежными партнерами. Оглядываясь назад, могу сказать, что во многом мы так и росли. Мы просто кидали идеи об стенку и смотрели, какая из них прилипнет. Импровизировали, а потом реализовывали задуманное. В течение первых месяцев после передачи денег запас, мы с Альфредом не участвовали непосредственно в ее работе. мы были слишком заняты, встречаясь с представителями других компаний, которые хотели привлечь начальный капитал. В течение следующего года мы инвестировали в более чем 20 проектов и проверяли достигнутый ими прогресс, включая и запас, примерно раз в две недели. По мне, так было несколько странно перестать заниматься повседневными делами компаний, в которых мы теперь являлись инвесторами. После того, как мы делали вложения в компанию, при необходимости мы консультировали ее, но в большинстве случаев они развивались самостоятельно. Инвестиционный бизнес мне наскучил, и я начал искать что-то, чтобы заполнить свое время. Мне хотелось чего-то одновременно и увлекательного, и трудного. Так я открыл для себя покер. Покер. В университете я немного играл в покер, но, как и многие, всегда считал его забавной формой азартной игры и так и не потрудился по-настоящему изучить. Тогда, в 1999 году, покер не был популярен. Большинство людей никогда не слышали о мировых сериях покера, а телеканалы, например, ESPN, еще не транслировали соревнования по покеру для массового зрителя. Как-то ночью, борясь с бессонницей, я случайно наткнулся на сайт, где общались люди, регулярно играющие в покер. Я был очарован качеством анализа и объемом информации об игре, бесплатно доступной на этом сайте. и провел всю ночь, читая всякие статьи о математических аспектах покера. Как многие дилетанты, я всегда думал, что для этой игры нужны везения, умение блефовать и знания психологии. Оказалось, что для покера с ограниченными ставками, самой популярной разновидности покера в казино в то время, ничто из перечисленного в долгосрочной перспективе не имеет значения. Для каждого игрока и каждого раунда ставок на самом деле существует математически правильный способ игры, основанный на анализе шансов ставки, соотношении суммы ставки, количества уже поставленных фишек и статистической вероятности выигрыша. Почти все остальные азартные игры, кроме покера, в типичном казино настроены против игрока, и в долгосрочной перспективе казино всегда остается в выигрыше. Я был заинтригован покером. поскольку, играя в покер, вы соревнуетесь с другими игроками, а не с самим казино. Вместо этого казино просто берет сервисный сбор с каждой сыгранной партии, обычно с победителя. В казино за каждый стол для игры в покер садится до 10 игроков. Пока хотя бы один из них играет не оптимально с математической точки зрения, а обычно таких за столом несколько, играющие оптимально в долгосрочной перспективе остаются в выигрыше. Изучить основные математические правила, лежащие в основе покера с ограниченными ставками, было не так уж сложно. Я купил и проштудировал книгу под названием «Холдом Пока». Одна из классических книг по покеру, первое издание вышло в 1976 году. А затем начал несколько раз в неделю ездить в карточные салоны Калифорнии, чтобы попрактиковаться. Хотя в целом Калифорния является штатом, в котором азартные игры запрещены, Карточные салоны законны, поскольку покер не является игрой против казино. Я освоил базовые математические законы покера с ограниченными ставками в течение нескольких недель. Понимание этих законов и игра против тех, кто их не понимает, были аналогичны владению монетой, при подбрасывании которой вероятность орла 1 к 3, орешки 2 к 3. И при этом вы всегда можете ставить на решку. При каждом отдельном подбрасывании такой монеты я мог проиграть, но если бы ставил на решку тысячу раз, то в такой долгосрочной перспективе выиграл бы с вероятностью 99,99%. ,99%. Точно так же при игре против казино, например, в рулетку или блэкджек, вы, как бы всегда, вынуждены ставить на орла, Хотя у вас есть шанс выиграть при каждом отдельном подбрасывании, в долгосрочной перспективе вы проигрываете с вероятностью 99,99%. ,99%. Один из наиболее интересных аспектов игры в покер – то, что нужно воспитать в себе способность не путать правильное решение и индивидуальный исход каждой отдельной партии, что делают многие игроки. Когда они выигрывают, то считают, что сделали правильную ставку. А когда проигрывают, то часто думают, будто совершили ошибку. Скажем, пусть, как в нашем примере, орел выпадает с вероятностью один к трем. И вот игрок видит, что первый раз выпадает орел, индивидуальный исход, и меняет свое поведение, начиная ставить на орла, в то время как с математической точки зрения правильно всегда ставить на решку, независимо от того, что произошло при прошлом подбрасывании монеты. Правильное решение. Первые несколько месяцев покер мне казался и увлекательным и трудным. Я учился и читая разные книги и получая опыт в игре с настоящими противниками. Я начал замечать сходство между хорошей стратегией игры в покер и хорошей стратегией ведения бизнеса, особенно размышляя о различиях между краткосрочным то есть ориентацией на выигрыш каждой отдельной партии, и долгосрочным мышлением, когда Придерживаешься стратегии правильного решения. Между покером и бизнесом я видел так много общего, что начал составлять перечень уроков, полученных мной в ходе игры в покер, которые могут быть применимы и к бизнесу. Оценка рыночных возможностей. Наиболее важное решение, которое вам нужно принять, это выбрать стол. лучше поменять стол если вы понимаете что за вашим выиграть слишком трудно если конкурентов слишком много и некоторые из них неопытные или ведут себя иррационально то выиграть гораздо труднее пусть вы и играете лучше всех маркетинг и брендинг прикидывайтесь слабым когда у вас хорошие карты прикидывайтесь сильным когда они плохи знаете когда блефовать ваш бренд очень важен. Корректируйте истории, которые рассказывают о вас. Финансы. Всегда будьте готовы к худшему из возможных сценариев. Тот, кто выигрывает большинство партий, не обязательно больше всех заработает в долгосрочной перспективе. Тот, кто не проиграл ни одной партии, не обязательно больше всех заработает в долгосрочной перспективе. Ориентируйтесь на положительное математическое ожидание. а не на минимальный риск. Убедитесь в том, что у вас достаточно средств для игры, в которую вы играете, с учетом возможных рисков. Играйте только тогда, когда вы можете позволить себе проиграть. Помните, что это длинная игра, вы можете побеждать или проигрывать отдельные партии или сессии, но важно только то, что происходит в долгосрочной перспективе. Стратегия. Не играйте в игры, которые не понимаете, даже если вы видите, как много людей зарабатывают с их помощью большие деньги. Учитесь играть с небольшими ставками. Не жульничайте. Жулики никогда не выигрывают в долгосрочной перспективе. Придерживайтесь своих принципов. Вам нужно корректировать свой стиль игры в течение ночи в зависимости от того, как меняется динамика игры. Будьте гибким. Будьте терпеливым и думайте о долгосрочной перспективе. Обычно выигрывают игроки с наилучшей выдержкой и концентрацией. Дифференцируйтесь, делайте противоположное тому, что делают остальные за столом. Надежда не самый лучший план. Не позволяйте себе ввязываться в драку, гораздо более эффективно сделать перерыв, погулять немного или совсем перестать играть этой ночью. Постоянное обучение. Занимайтесь самообразованием. Читайте книги, учитесь у предшественников. Учитесь на деле. Теория это прекрасно, но ничто не заменит реального опыта. Учитесь, общаясь с талантливыми игроками. Выигрыш одной партии не означает, что вы хороший игрок и что вам не нужно больше учиться. Возможно, вам просто повезло. Не стесняйтесь спрашивать совета. Культура. Вам придется полюбить игру. Чтобы стать по-настоящему хорошим игроком, вам нужно жить с ней и спать с ней. Не будьте самоуверенным, не позируйте. Всегда есть кто-то лучше, чем вы. Будьте воспитанным, заводите друзей. Они ваше маленькое сообщество. Делитесь с другими тем, что имеете. Ищите дополнительные возможности помимо самой игры, в которую вы начали играть. Вы никогда не знаете, с кем можете познакомиться. Это могут быть новые друзья на всю жизнь или деловые партнеры. Получайте удовольствие. Игра доставит вам гораздо большее наслаждение, если вы отнесетесь к ней не просто как к способу заработать. Помимо постоянной концентрации на результатах в долгосрочной перспективе, самый главный урок ведения бизнеса, полученный мной благодаря покеру, касается важнейшего решения, которое необходимо принять, вступая в игру. Хотя этот урок и кажется очевидным, мне потребовалось шесть месяцев, чтобы окончательно его выучить. Читая книги о покере и изучая игру на практике, я потратил много времени на выработку лучшей стратегии своего поведения за столом. Но самый яркий момент просветления наступил, когда я наконец понял, что игра начинается гораздо раньше. В зале для покера, любого казино, обычно имеется большой выбор столов. У каждого из них разные ставки, разные игроки и динамика игры, которые меняются по мере того, как игроки появляются и уходят, приходят в возбуждение или впадают в уныние, наконец устают. Я понял, что самое важное решение, которое я могу принять, это за какой стол сесть. Еще важен момент, когда стол нужно поменять. Из книг я узнал, что опытный игрок может заработать в 10 раз больше, сидя за столом с девятью посредственными усталыми игроками, перед каждым из которых лежит гора фишек, по сравнению со столом, за которым находятся девять по-настоящему хороших игроков, сосредоточенных на игре и не имеющих так много фишек. В бизнесе одним из важнейших решений, которые принимает бизнесмен или SEO, является оценка области, в которой он планирует начать деятельность. Никакого значения не имеет то, как безукоризненно организована работа компании, если отрасль выбрана неправильно или рынок слишком мал. Представьте, что вы самый эффективный производитель семипальцевых перчаток и предлагаете лучший выбор, лучшее обслуживание и лучшие цены своим покупателям. Но если рынок, на котором вы их продаете, недостаточно велик, вам не вырасти быстро. Или, например, Если вы решаете начать бизнес, подразумевающий прямую конкуренцию с по-настоящему опытными игроками, такими как Walmart, и вступаете в ту же игру, в которую играют они, например, пытаетесь продавать те же самые товары по более низким ценам, то ваш провал также очень вероятен. В зале для покера я мог лишь выбирать, за какой стол хочу сесть. Но в случае с бизнесом я осознал, что мне не обязательно садиться за имеющийся стол. Я могу создать свой собственный или сделать больше тот, за которым уже нахожусь. Или, как и в зале для покера, всегда можно поменять столы. Я понял, что какое бы видение ни было связано с бизнесом, всегда возможно другое, которое сделает этот стол больше. В момент начала деятельности Southwest Airlines не ограничивала свою аудиторию только авиапассажирами, что обычно делают другие авиакомпании. Вместо этого ее руководители представляли, что их услугами потенциально воспользуются все те, кто путешествует междугородними автобусами и поездами, и свой бизнес они выстраивали с учетом этого. Они предложили короткие перелеты по низким ценам вместо более распространенной модели с узловым аэропортом и радиальными маршрутами, которую используют другие. Они дали пассажирам возможность менять рейсы без больших штрафов. и их самолеты обслуживаются в аэропортах максимально быстро. За несколько месяцев я научился очень многому, но в итоге мне стало скучновато играть в карточных салонах Калифорнии. Отчасти это было связано с тем, что я начал замечать там одних и тех же людей, многие из которых, казалось, занимаются игрой профессионально, или потому что больше им нечем заняться, или пытаясь выигрывать достаточно, чтобы заработать себе на жизнь. После того, как я потратил столько времени на изучение и обработку математических основ игры, покер стал казаться все более и более механистичным и все менее и менее трудным. Поэтому я начал по выходным ездить в Лас-Вегас и понял, что там играть гораздо увлекательнее. Я познакомился со многими интересными людьми с самым разным прошлым. Большинство из них жили не в Вегасе. У многих был собственный успешный бизнес, которому они посвящали большую часть времени. А покер для них был лишь развлечением, которое они позволяли себе иногда. Я совсем перестал появляться в карточных салонах Калифорнии. Хотя я по-прежнему продолжал играть в покер, но теперь уже не сосредотачивался только на нем. Мне было еще далеко до игроков мирового класса, однако я узнал достаточно о том, как играть, и был готов переключиться на что-то другое. Если я и играл теперь, то не для того, чтобы попытаться заработать или повысить уровень своего мастерства. Чем дальше, тем больше я стремился пообщаться с друзьями, познакомиться с интересными людьми и построить отношения. Я осознал, что в бизнесе и в жизни, как и в покере, очень легко попасться в ловушку и врасти в то, чем сейчас занимаешься, и что очень легко забыть о возможности в любой момент сменить стол. Психологически это нелегко. поскольку приходится преодолевать инерцию. Не приложив сознательных усилий, инерцию победить невозможно. И снова я стал размышлять над тем, что хочу получить от жизни. Я спрашивал себя, чего пытаюсь достичь, что хочу делать, и не хочу ли я пересесть за другой стол. Из опыта игры в покер я знал, что сделать это никогда не поздно. Изучив основы покера, Я исчерпал потенциал развития, которое могли дать бесконечные часы, проведенные за игрой в казино. Я понял, что мне нужно что-то более осмысленное, что, возможно, с какого-то момента я играю в чужую игру. Я решил, что после этого необузданного летнего романа с покером пришло время переключиться на что-то новое. Пришло время сменить стол. Дилетант Пытаясь самоопределиться, я перепробовал множество новых для себя ролей. Я по занимался трейдингом в пределах одного торгового дня и инвестировал деньги на фондовом рынке в компании, о которых ничего не знал, в итоге потеряв довольно много. Я решил финансировать фильм под названием «Небесное Рождество», в котором даже сыграл в эпизоде. В итоге здесь понес убытки. Это были дорогостоящие уроки, но, думаю, в конце концов я понял, что не стоит инвестировать в отрасли, о которых не имеешь представления, в компании, которые не контролируешь, и на деятельность которых не оказываешь никакого влияния, и в людей, которых не знаешь или которым не доверяешь. Все это время я продолжал спрашивать себя, а зачем вообще я инвестирую деньги, в чем состоит моя цель? Заработать? Это не имело смысла, поскольку я уже отказался от кучи денег уйдя из Microsoft. И я понял бессмысленность своих попыток преуспеть в трейдинге и инвестировании. Я не чувствовал, что создаю что-то. Больше это походило на азартную игру, но у меня было мало шансов, поскольку я вкладывал деньги в то, в чем не разбирался. Я принял окончательное решение ликвидировать почти все свои позиции на фондовом рынке и попытаться найти что-то более осмысленное, на чем я мог бы сосредоточиться. Раз в одну-две недели я встречался с парнями из Запас, консультируя их при необходимости, особенно по техническим вопросам. В компании тогда работало всего несколько человек, но для такой маленькой команды они развивались довольно успешно. Мы с Альфредом рассказали о Запас Морицу из Сиквоя и помогли организовать ознакомительную встречу. Волнения не было. Команда Запас была увлечена своим делом, компания достигла определенного прогресса, и в Sequoia знали о ней из нашей переписки по электронной почте. Парней из Запас мы заверили в том, что будущая встреча скорее формальность, чем серьезный разговор. Благодаря инвестициям в Link Exchange Sequoia превратила 3 миллиона долларов в 50, то есть за 17 месяцев заработала в 17 раз больше. Нам с Альфредом доверяли, и казалось, что секвойи относительно легко выделить несколько миллионов долларов, если мы попросим вложить их в запас. Что было дальше? Версия Фреда Мослера. Радоваться было нечему. Наступило 10 декабря, и мы знали, что до 15-го должны найти деньги. Или за эти 5 дней мы привлекаем финансирование, или запас вылетает из бизнеса. Я был в Нью-Йорке, не пропуская ни одной обувной выставки, чтобы продвигать запас и договариваться с новыми брендами. Мы делали все, что могли, в основном толкаясь локтями, и ждали звонка от Ника, чтобы понять, суждено ли запас выжить. Я обедал в ресторане, когда он сообщил мне, что Сиквоя решила не вкладывать в нас деньги. Я выходил на улицу, чтобы поговорить, а когда вернулся за стол, официант нечаянно выплеснул стакан воды на мой ноутбук. Мне стало даже смешно. Беда не приходит одна. После моего возвращения в Калифорнию мы с Ником пытались обзванивать другие венчурные фонды, чтобы привлечь финансирование, но ни в одном из них не захотели иметь с нами дело. В полдень 15 декабря все мы, 12 сотрудников Запас, собрались и сделали самое естественное, что нам оставалось. Отправились в Чевис выпить по маргарите. Мы знали, что сделали максимум возможного и сделали неплохо. Мы понимали, что это просто не сработало. Выпив по несколько порций, около четырех мы вернулись в офис, чтобы собрать свои вещи. Мы с Альфредом оба немного удивились, узнав, что Секвоя не заинтересовалась инвестированием в запас. Мы связались с фондом, чтобы понять, что произошло и что оказалось не так. Нас заверили, что достижения команды были впечатляющими, учитывая, насколько она мала и что компании всего несколько месяцев, но в Sequoia не были уверены, что она в итоге превратится в нечто большее, чем просто нишевой бизнес. Они хотели убедиться в прогрессии и в дальнейшем росте компании и предложили еще раз обсудить этот вопрос через несколько месяцев. Изначально мы планировали, что VentureFrogs будет делать только одно вливание начального капитала в каждую из компаний, а потом передавать их через несколько месяцев более крупным венчурным фондом вроде Сиквоя. Поэтому ситуация с запас поставила нас в несколько затруднительное положение. Нам нужно было или снова финансировать компанию за счет денег VentureFrogs, или дать ей умереть. Исходя из нашей первоначальной инвестиционной стратегии и философии, мы должны были дать ей умереть. Обычно мы инвестировали во множество интернет-проектов, ожидая, что треть из них будет зарабатывать, треть выживать на грани безубыточности, а треть тихо закроется. Запас просто попадал в эту третью категорию. «Что ты хочешь делать, Запас?» спросил Альфред. «Решение нам придется принимать сегодня. Денег у них осталось всего на пару дней, а Сиквоя не планирует вкладывать в них еще как минимум несколько месяцев. Им нужно увидеть прогресс». «А если они его увидят, они точно согласятся финансировать?» – спросил я. «Нет, не точно», – ответил Альфред. «Но мне кажется, что скорее согласятся, чем откажут. Конечно, риск есть. Мы можем дать запас денег еще на несколько месяцев, чтобы дотянуть до следующей встречи с Секвоя, в надежде, что на этот раз они решатся на инвестиции. А вот если нет, то мы окажемся ровно в том же положении, что и сейчас, за исключением того, что в нашем фонде останется меньше денег». Решение было трудным. Если мы решаем инвестировать больше средств в запас, это означает, что мы не сможем предоставить финансирование какой-то другой компании. Определенно это повышает риски. Как когда все яйца лежат в одной корзине, сказал я. Но мне нравятся эти люди. Они увлечены и настроены на работу, и не похоже, что они занимаются этим только для того, чтобы разбогатеть. Им всерьез интересно попытаться построить что-то долгосрочное. «Ладно, если ты считаешь, что нам следует дать больше денег запас, тогда нам лучше тратить на них больше времени, чтобы обезопасить наши инвестиции», — сказал Альфред. «Нужно поместить их в инкубатор». «В рамках инвестиционной стратегии фонда мы с Альфредом решили организовать бизнес-инкубатор VentureFrogs, в котором предоставлять интернет-компаниям офисное помещение и услуги. Это также позволяло нам плотнее работать с ними». Мы поговорили с владельцем здания, в котором жили, поскольку в нем все еще оставались довольно большие площади, предназначенные для сдачи в аренду. Мы с Альфредом решили забрать все, что осталось. Часть площадей планировалось отвести под бизнес-инкубатор, а другую часть превратить в ресторан. Тогда нам и сотрудникам наших компаний не нужно было бы покидать здание. Можно было бы работать дольше и усерднее. Проблема была в том, что в помещениях инкубатора еще не закончилась отделка. «Ага, думаю, это хорошая идея, но инкубатор не будет готов еще минимум несколько месяцев», сказал я, «а следующие месяцы будут критичными. Они или создадут компанию, или разрушат ее». «Так что ты предлагаешь?» – спросил Альфред. Я подумал обо всех возможных вариантах. «В эти выходные у меня вечеринка по поводу дня рождения, а через две недели Новый год. Пусть сразу после праздников переезжают в мой пентхаус для вечеринок». До тех пор, пока помещения инкубатора не будут готовы, будем считать его их офисом. Отличная идея. Рассказ Фреда Мослера о телефонном звонке. В тот день мы паковали вещи, и вдруг неожиданно нам позвонили. Это был Тони. Он решил финансировать компанию еще 3-4 месяца, но на следующих двух условиях. Вам придется переехать в мою квартиру в Сан-Франциско, а еще я собираюсь больше участвовать в работе компании. До этого момента мы лишь посылали Тони отчет о продажах раз в неделю, да еще как-то они с Альфредом заезжали к нам в офис. Мы были заняты, бегали по своим делам, но в этот раз было очевидно, что он разглядел потенциал запас. Принять решение нам было нетрудно. Собрав вещи, мы переехали из Мервиля в его квартиру, и в течение следующего года, раз в четыре месяца, Тони инвестировал средства в компанию. Представьте, что вы не знаете, будет ли у вас работа по истечении очередных четырех месяцев. Каждый раз решение о передаче денег он принимал в самый последний день. К счастью для нас, каждый раз он это делал. Так что в течение этих четырехмесячных циклов мы просто продолжали усиленно трудиться, чтобы продемонстрировать определенный прогресс и дождаться кислорода на следующий цикл, после чего снова зарыться в работу, двигаясь вперед. И так весь год. Но мы прорвались. Red Bull. Рассказ Эстония. Мои друзья чем только не занимаются. С некоторыми мне нравится зависать в барах. С некоторыми мне нравится ходить в кино. С некоторыми мне нравится работать. С некоторыми мне нравится путешествовать. С некоторыми мне нравится переписываться, время от времени обсуждая то, с какого предлога не стоит начинать предложение. С «Редбулом» нас связывают одни из самых длительных отношений в моей жизни. Недавно мы отпраздновали десятую годовщину нашего знакомства. Мы встретились в ночном клубе в центре Сан-Франциско. Нас представил друг другу общий знакомый и классно провели время, танцуя всю ночь напролет. Со временем мы стали встречаться за самыми разными занятиями и не только в ночных клубах. Я думаю, что причина, по которой Red Bull столь прочно обосновался в моей жизни, заключается в его многогранности и способности приспосабливаться почти к любой ситуации. «Рэдбул» остается моим преданным компаньоном почти всюду, и неважно, чем я занимаюсь, выпиваю в баре, смотрю кино, работаю в офисе или путешествую в горах. На самом деле я потягиваю Red Bull и сейчас, когда пишу эти строки, сидя с друзьями, которые не могут понять, чего это я решил поведать о своих отношениях с ним. Скоро конец дня, и мои мысли вращаются вокруг того, что довольно трудно найти компаньона, совместимого со столь многими сторонами вашей жизни и способного оказать вам поддержку на жизненном пути. Если вы нашли товарища, с которым готовы разделить и завтрак, и ужин, который спасет вас от послеобеденной комы в офисе и поможет на последних километрах марафонской дистанции, с которым вы можете общаться независимо от того, выпили или нет, вам повезло. Это очень большая редкость. По мне, так эти отношения стоят того, чтобы их поддерживать. Общность. Приближался мой день рождения, и я хотел отпраздновать его так, как никогда раньше, во что бы то ни стало. Несколькими месяцами ранее я снова встретился со своими университетскими друзьями, и, как и во время учебы в университете, сформировалась тесная группа примерно из 15 человек, с которыми несколько раз в неделю мы стали зависать вместе. В начале эти встречи были бесцельными и не планировались специально. Они были побочным эффектом того, что многие из наших уже жили в одном доме, Поэтому встречи и экспромты становились все более частыми. Иногда мы сидели у кого-то дома, иногда договаривались и шли вместе в ночной клуб или на рейф-вечеринку. Постепенно сообщество росло, и у нас образовался центр общения не только друзей, но и друзей-друзей. Не понимая того, мы создали и сформировали что-то вроде клана, который чаще всего собирался в моей квартире. По мере роста этой группы я понял, что появление новых друзей и углубление связей внутри нашего клана у всех создает чувство стабильности и восторженного ожидания какого-то общего будущего. Взаимосвязь, которую мы чувствовали, всех нас сделала счастливее, и мы поняли, что как раз ее-то нам и не доставало после окончания университета. Это именно то, что люди неосознанно теряют, получая диплом, и мы не отдавали себе отчета, как многого лишились, пока случайно не воссоздали наше сообщество. Я дал себе слово никогда не забывать это чувство общности, когда люди искренне ощущают связь друг с другом и заботятся о благе каждого. Что касается меня, то эта взаимосвязь и количество и глубина взаимоотношений с друзьями была важным аспектом счастья, и я был признателен нашему клану. Мой день рождения оказался отличным поводом. Вечеринка, которую я планировал на протяжении нескольких месяцев, должна была стать моим подарком друзьям. Со времени продажи Link Exchange я дал себе обещание руководствоваться философией, в соответствии с которой опыт гораздо важнее, чем материальные вещи. Большинство людей считали, что я должен бежать покупать модный и дорогой автомобиль, но я был вполне доволен своей Acura Интегра. В то время я жил в стометровой квартире на седьмом этаже нашего дома, но за несколько месяцев до дня рождения узнал, что на восьмом этаже продается квартира номер 810, пентхаус площадью 300 квадратных метров. Переезжать я не собирался, но когда увидел планировку номера 810, то понял, что должен купить его, чтобы сделать местом для сбора нашего клана. Там была всего одна небольшая спальня, и 300 метров открытого пространства. Это было идеальное место для вечеринок. Я купил этот пентхаус не потому, что хотел обладать собственностью, и не потому, что думал об инвестициях в недвижимость. Я купил его потому, что таким образом мог бы стать архитектором наших вечеринок и собраний. Владение им в итоге дало бы новый опыт. После того, как я стал владельцем лофта номер 810, победив в схватке с двумя другими покупателями, Я начал работу по его превращению в свою мечту. В годы учебы мы с соседями по комнате регулярно смотрели телевизионный сериал «Друзья». Я помнил, что его герои, кажется, все время проводили в местном кафе под названием «Централ Перк», где развлекались и общались с другими людьми. Я хотел, чтобы номер 810 стал для нашего клана собственной версией кафе «Централ Перк». И нужно было придумать для него прикольное название, чтобы не говорить просто 810. Я представлял, как по воскресеньям мы с друзьями собираемся в 810 на бранче с шампанским. Я воображал, что 810 станет местом, где можно посидеть после танцев в ночном клубе, вернувшись из бара или с рейфа. И я мечтал о превращении 810 в наш частный ночной клуб. Первая официальная вечеринка в 810 должна была состояться в субботу, 11 декабря 1999 года. В полночь мне исполнялось 26. Мой день рождения был идеальным поводом для инаугурационной вечеринки в 810 -м. Я проверил, чтобы Red Bull был запасен в достаточном количестве. На подготовку этой вечеринки я потратил несколько недель. В течение месяцев предшествующих дню рождения наш клан участвовал в нескольких рейвах. Я помню первую рейф-вечеринку, куда попал в том году, и тогда я не знал, что это такое на самом деле. Все, что я знал, это, что там играют много техно и хаоса. До этого я был в ночных клубах, где крутили ту же музыку, и, помнится, находил ее довольно нудной. Так что было непонятно, почему во всех клубах в самых больших залах, кажется, всегда играет музыка именно этого типа. В ней нет слов, и похоже, что это один и тот же бесконечно повторяющийся фрагмент. Я просто не понимал тогда сути электронной музыки. Зная, что услышу именно ее, я не был в восторге от перспективы посетить рейф на каком-то складе, но поскольку все остальные члены нашего клана хотели туда пойти, я решил отправиться вместе с ними. Мы приехали в гигантский пустой ангар, казалось, затерянный в пространстве. Снаружи были припаркованы сотни автомобилей, И стоя в очереди на вход, можно было слышать подавляющий ритмичный грохот электронного техно. Втайне я задавал себе вопрос, долго ли мы планируем здесь пробыть, поскольку на самом деле предпочел бы встречу с музыкой, которую знал и мог услышать по радио. После двадцатиминутного ожидания в очереди мы, наконец, повернули за угол и вошли внутрь ангара. То, что я испытал после этого, навсегда изменило мои взгляды. Залпы зеленых лазерных лучей простреливали все помещение ангара площадью с десяток футбольных полей. Туман, вырывающийся из специальных сопел, рождал сюрреалистическое ощущение словно во сне. Все смотрели на диджея и двигались в унисон в такт музыки. Везде валялись банки из-под редбула, а ультрафиолетовые фонари вызывали к жизни флуоресцирующие декорации на стенах и потолке, которые светились как инопланетные растения, доставленные из иных миров. Но дело было не только в декорациях, ультрафиолете, тумане, лазерах или огромной площади ангара. Что-то еще во всей этой сцене и в этом моменте вызвало эмоциональный отклик всего моего естества, но что конкретно я увидел или почувствовал, я определенно сказать не мог. Я попытался проанализировать, чем эта ситуация отличалась от обстановки ночного клуба, более привычной мне. Ну да, декорации и лазеры были классные. Ну да, это был самый большой денсинг из всех, который я когда-либо видел. Но все это не объясняло чувство благоговения, охватившего меня настолько сильного, что я потерял дар речи. Мне, обычно, самому логичному и рациональному человеку в нашей компании, было странно чувствовать себя сметенным, ошеломляющим чувством одухотворенности, хотя и не в религиозном смысле этого слова, Скорее дело было в ощущении глубинной связи с каждым, кто был там, и со всей остальной вселенной. Было понятно, что здесь никто никого не оценивает, и когда я обвел глазами ангар, то увидел, что каждый человек здесь воспринимается таким, какой он есть, просто танцующим под музыку. Когда я попытался детальнее осознать происходящее, то понял, что танцевать здесь – не то же самое, что танцевать в ночном клубе, к чему я больше привык. Здесь отсутствовало самолюбование. То есть не казалось, что кто-то танцует, чтобы на него смотрели, в то время как в ночных клубах обычно было чувство, что ты как бы на подиуме. В ночных клубах обычно танцуют друг с другом. Здесь же почти все лица были обращены в одну сторону. Все смотрели на диджея. который располагался на высокой сцене, словно передавая оттуда свою энергию толпе. Казалось даже, что люди поклоняются ему. Все помещение воспринималось как единая многотысячная семья, а диджей был ее главой. Было ощущение, что люди даже не танцуют под музыку, но что она просто течет сквозь них. Ритмичный, бессловесный электронный бит унифицировал сердцебиение всей толпы. Существование каждого отдельного индивидуума словно растворилось в едином групповом сознании, как стая птиц воспринимается единым объектом, а не набором особей. У всех в ангаре была общая цель. Мы все вносили свой вклад в коллективное переживание рыва. В то время я не знал, что 10 лет спустя, прочитаю об исследованиях в области счастья, подтвердивших, что, синхронно двигаясь вместе с другими и ощущая себя частью чего-то большего, и, как следствие, теряя на мгновение свое «я», человек чувствует себя счастливее, и что рейв – просто современная версия того же опыта, который люди испытывают на протяжении десятков тысяч лет. Внезапно я испытал чувство эмпирического прозрения. Оно пронзило меня. В это мгновение я вдруг понял сущность музыки техно. Ее нельзя было слушать так, как слушают музыку по радио. Мне нужно было пропустить ее через себя в контексте того образа мыслей, который не был мне до этого знаком. Как если бы кто-то даровал мне зерно смысла техно, и никакие подробные объяснения не помогли бы мне понять его. Мне нужно было испытать это самому. И в тот момент я испытал это. Я пробудился. Я изменился. И, наконец, через столько лет я понял, о чем эта музыка. Видение. В результате мы всем кланам стали часто посещать рейвы. Некоторые были огромные, на тысячи и тысячи человек. Другие маленькие, лишь на 50 танцующих. Я больше узнал о рейв-культуре и рейв-сообществе. Я узнал, что аббревиатура «плюр» означает «мир, любовь, единство, уважение», и что эта мантра отражает то, что люди должны чувствовать и то, как вести себя на рейвах и в жизни. На рейвах считается совершенно нормальным обратиться к абсолютно незнакомому человеку и заговорить с ним. Это часть культуры. В отличие от баров и ночных клубов, где такое поведение обычно используется парнями для того, чтобы попытаться познакомиться с девушками, на рейвах человек искренне заинтересован в том, чтобы лучше узнать другого человека без каких бы то ни было скрытых мотивов. Плюр и «рейв-культура» повлияли на мою жизнь. Я считаю, что это скорее философия, которая учит быть открытым с людьми вне зависимости от того, как они выглядят и чем занимаются. Каждое соприкосновение с кем-то другим всегда означает возможность изменить угол зрения. Все мы люди в этом мире, которым правит бизнес, политика и социальный статус, прицел может сбиться очень легко. Рейв-культура культура напоминание о том, что мир мог бы быть лучше, а люди ценить друг в друге человеческое. Оказалось, что можно чувствовать себя комфортно, заводя разговор с совершенно незнакомыми тебе людьми, независимо от того, кто я и кто они. О том, как я использовал эту стратегию в бизнесе, можно прочитать в книге Иванки Трамп «The Trump Card – Plan to Win and Work in Life» – текст, который я написал для книги Иванки Трамп. Лично мне вообще-то не нравятся мероприятия, специально посвященные установлению деловых контактов. Почти всегда в этих случаях единственная цель прогуливаться и обмениваться визитками в надежде познакомиться с людьми, которые помогут вам в вашем бизнесе в обмен на то, что и вы как-то им поможете. Обычно я стараюсь избегать таких мероприятий и редко ношу с собой визитные карточки. Вместо этого я предпочитаю сосредоточиться на развитии отношений с людьми и стараюсь узнать человека просто как человека, независимо от его положения в мире бизнеса и даже независимо от того, связан ли он с бизнесом вообще. Я уверен, что в каждом есть что-то интересное, нужно только понять, что именно. Пожалуй, для меня интереснее выстраивать отношения с людьми не из мира бизнеса, потому что у них почти всегда уникальные взгляды и мысли, а еще потому что такие отношения, как правило, искренние. Если вы способны непритворно интересоваться человеком, с которым познакомились, чтобы подружиться с ним, вместо того, чтобы... попытаться получить что-то от него, то происходит забавная вещь. Почти всегда, рано или поздно, происходит нечто, приносящее пользу вашему бизнесу или вам лично. Не знаю точно, почему так бывает и как это работает, но, похоже, эту пользу от общения с человеком на личном уровне вы получаете спустя 2-3 года после того, как начали выстраивать с ним отношения. И обычно в момент знакомства эту пользу предсказать невозможно. Например, Возможно, сосед сестры вашего приятеля только что стал вице-президентом компании, в которую вы пытаетесь устроиться на работу. Или кто-то, с кем вы познакомились два года назад, сейчас играет в теннис с человеком, являющимся идеальным кандидатом на позицию, которую вы не можете закрыть уже шесть месяцев. Запас.ком сейчас чуть больше десяти лет. Мы выросли с нулевых продаж в 1999 году, до торгового оборота свыше миллиарда долларов в 2008 Если посмотреть на главные поворотные пункты в истории компании, кажется, что большинство из них были связаны с чистым везением. Происходили вещи, которые было невозможно предсказать, но все они стали результатом отношений, начатых за 2-3 года до этого. Поэтому мой совет – перестаньте пытаться расширить круг знакомств в традиционном для бизнеса смысле, а вместо этого – Увеличивайте количество ваших друзей и углубляйте отношения с ними, общайтесь бескорыстно, ощущая, что дружба сама по себе вознаграждение. Чем больше у вас будет друзей, тем с большей вероятностью позднее вы получите пользу как в личном, так и в профессиональном плане. В чем будет состоять эта польза, неизвестно, но если ваша дружба подлинная, два 3 года спустя вы волшебным образом почувствуете ее результаты. Я хотел, чтобы вечеринка в честь моего дня рождения была наполнена той же самой позитивной энергией, которую для меня олицетворяла рейв-культура. Поэтому в течение нескольких предшествующих ей недель я делал все возможное, чтобы быть уверенным. Эта ночь запомнится всем. Я развил бурную деятельность, заказывая в интернет-магазинах машины для производства тумана, цветные прожекторы, контроллеры света, лазеры, зеркальные шары, Ультрафиолетовые фонари, флуоресцентные декорации и конструкции, на которые все это можно подвесить. Мне хотелось воссоздать уменьшенную копию ангара для рейв-вечеринок. На день рождения ко мне пришли около ста человек. По дороге от лифта до лофта я развесил указатели со стрелками и цифрами 810. Сестра одного из членов нашей компании увидела указатель и поинтересовалась, что такое Био. Все рассмеялись. Вот и название, которое мы искали. С этого момента мы решили называть это место «Клуб Био». В общем, вечеринка в честь дня рождения прошла без проблем. Самый важный урок, который я получил, заключался в том, что никогда нельзя угощать гостей виноградом, поскольку на следующее утро весь пол будет усеян и испачкан раздавленными ягодами. Складывалось впечатление, что это не «Клуб Био», а винодельня. Я сделал для себя заметку вычеркнуть виноград из меню новогодней вечеринки. Молва о клубе Био разнеслась быстро, и на Новый год ко мне пришли несколько сот человек. Очередь ко входу начиналась от лифта. К трем утра большинство гостей разошлись по домам. Осталось человек 30, и я решил врубить машины для производства тумана на полную мощность, чтобы заполнить им все помещение. Внезапно замигали яркие лампы, и раздался громкий пронзительный звук. Не сразу я понял, откуда он идет и что вообще происходит. На плотный дым из машин для тумана среагировала пожарная сигнализация, причем не только в моей квартире, но и во всем доме. Было три часа ночи, и пожарная сирена была слышна повсюду. Автоматическое голосовое сообщение призывало всех немедленно покинуть здание. Я тут же отключил машину по производству тумана и распахнул все окна. Через несколько минут воздух очистился, но было уже слишком поздно. Послышались звуки сирен, я выглянул в окно и увидел две пожарные машины с включенными мигалками, остановившиеся у здания. Спустя несколько минут в дверях показались трое пожарных. Я объяснил им, что произошло, и показал лазеры и машину для тумана. Когда они поняли, что здание не ждет перспективы выгореть дотла, то рассмеялись, поздравили всех нас с Новым Годом и уехали. Я был так счастлив, что меня не арестовали. Выдохнув с облегчением, я выглянул в открытое окно и увидел, что пожарные садятся в машины. Мигалки все еще были включены. Внезапно я услышал женский голос. «Разве это не поразительно? Ты это сделал?» Я оглянулся, чтобы посмотреть, кто говорит, и увидел незнакомую девушку. У нее были светлые волосы и голубые глаза. и она тоже выглядывала в окно с удивлением, глядя на мигающие огни пожарных машин внизу. «Ага. Но мне понравилось, как они отнеслись к этому. Я боялся, что они будут в ярости, особенно учитывая то, что сейчас Новый год», — сказал я. «Я не это имела в виду. Я хотела сказать все это», — возразила она. Она повернулась и указала на все еще остававшихся в квартире гостей. Ты мог бы захотеть что угодно, но выбрал создание чего-то, что люди запомнят навсегда. — Ну да. Только я не думаю, что остальные жильцы скажут мне спасибо, когда узнают, почему им пришлось эвакуироваться из дома посреди ночи, — ответил я. — Наверное, они тоже запомнят эту ночь навсегда. Она рассмеялась. — Ой, да не думай об этом. Это вышло случайно. Можешь списать все на проблему две тысячи или еще на что-нибудь. Так и вижу заголовки газет. «Машина для тумана сошла с ума». Я улыбнулся. «Веришь, что все это уже через несколько дней превратится в офис?» Она посмотрела мне прямо в глаза. И весь мир, казалось, растворился. Осталась только музыка где-то на заднем плане. Я понятия не имел, кто эта девушка. Но мы оказались каким-то образом связанными на мгновение. И я это мгновение никогда не забуду». «Вообрази и сотвори свою собственную вселенную, поверь в нее, и она материализуется вокруг тебя», — мягко сказала она. «Как раз это ты и сделал сегодня». Она прильнула ко мне и прошептала мне прямо в ухо. «С Новым годом!» А потом отпрянула и исчезла, не сказав больше ни слова. Инкубатор Я не мог забыть ее слова «вообрази и сотвори свою собственную вселенную, поверь в нее». Хотя общение с новыми друзьями играло очень важную роль в повышении уровня ощущаемого мной счастья, однако все же мне не хватало участия в создании чего-то нового. Просто сидеть и инвестировать было скучно. Мне хотелось строить что-то, и создание бизнес-инкубатора VentureFrogs стало важной частью сотворения моей собственной вселенной. Помимо договора на аренду офисных площадей для нашего будущего инкубатора, мы с Альфредом также подписали договор на аренду в том же здании помещения под ресторан, который мы тоже назвали Venture Frogs. Мои родители к этому моменту вернулись из Гонконга и вызвались управлять нашим рестораном в течение нескольких следующих лет. Блюдо мы назвали в честь разных даткомовских компаний. Одним из всеобщих пристрастий стал жареный рис, «Акамайи. У нас был ресторан, тренажерный зал, кинотеатр, бизнес-инкубатор и квартиры, и все под одной крышей. Мы наняли несколько человек для обслуживания офиса. Так мы творили свою собственную вселенную. После того, как персонал Запас переехал в наше здание, сначала в переделанный пентхаус, а потом окончательно в помещение бизнес-инкубатора, я стал больше времени тратить на эту компанию». В рейвах, которые я посещал, постепенно все сильнее чувствовалось коммерческое начало, и все заметнее стало проявляться желание организаторов заработать, а не способствовать распространению плюр культуры. Вечеринки начали привлекать других людей, и поведение посетителей изменилось. Я понял, что открыл для себя рейв в момент, когда это движение шло на спад. Без клуба Био в качестве центрального места для сбора друзей Наш клан, который мы создавали, начал медленно распадаться. Поначалу нас связывала общая цель – формирование сообщества. Теперь это возбуждало, мы видели, как каждый день растет и крепнет наш круг. Но помимо общения и вечеринок, общей цели у нас не было. Мы продолжали встречаться, но без чего-то, к чему можно было стремиться вместе и без места сбора по умолчанию, аналога Централ Перк, Часть членов группы сосредоточилась на том, что происходило в их жизни. Некоторые из нас попытались понять, что нас может увлечь по-настоящему, на чем еще, помимо вечеринок, мы можем сконцентрироваться. Одним из таких людей был я. Мне всегда нравилось планировать и проводить вечеринки, потому что я и правда получал удовольствие от идеи проектировать и создавать незабываемые впечатления и воспоминания. Я получал удовольствие от реакции людей, от их «вау» при виде ни на что не похожего убранства помещения, когда они приходили на праздник. Как благодарны были люди, когда приходили ко мне в конце вечера или на следующий день и говорили спасибо за потрясающе проведенное время. Но как бы ни было увлекательно проводить вечеринки, я не думал об этом как об основном своем занятии. Это было хобби, увлечение, а мне нужно было придумать что-то более значимое. чему можно было бы полностью посвятить себя. Говорят, что инвестиции действуют как афродизиак. Делать первоначальные инвестиции, чтобы финансировать новые идеи, было восхитительно. Но в относительно короткие сроки мы с Альфредом вложились в 27 компаний, и деньги кончились. Фонд опустел. А не имея инвестиционного капитала, мы больше не могли участвовать в новых проектах, и удовольствие от осознания себя инвестором быстро стерлось. В то время почти каждая идея, о которой мы слышали, казалась нам великолепной, поэтому средства разошлись стремительно. Десять лет спустя оказалось, что на большинстве компаний, в которые мы инвестировали, фонд получил небольшую прибыль, а основная масса прибыли возникла благодаря запас. Вложения в эту компанию окупились четырехкратно, что сделало VentureFrogs одним из наиболее успешных фондов за период с 1999 года. В апреле 2000 года на фондовом рынке начался обвал цен на акции крупных даткомовских компаний, что вызвало панику в Кремниевой долине. Многие компании прекратили работу, и венчурные фонды, с которыми мы связывались в попытке получить финансирование для следующего этапа развития проектов из нашего портфеля, свернули деятельность и отказались выделить средства почти во всех случаях. Пара компаний переехала в помещение нашего бизнес-инкубатора, Но не получив дополнительных средств, они перестали платить по счетам и были закрыты уже через несколько месяцев. В конце концов, в инкубаторе осталась одна запас. И мы не питали иллюзии, что в ближайшее время там появится кто-то еще. Наступили плохие времена. И для фонда, и для инкубатора, и для запас. Мы с Альфредом поставили перед собой амбициозную цель открыть второй фонд и привлечь в него 100 миллионов долларов. Все документы были готовы, поэтому мы обратились к инвесторам, вложившим деньги в первый фонд, с предложением участвовать и во втором. Наш первый фонд был великолепным поводом для знакомства со множеством интересных компаний и людей за сравнительно короткое время. Мы, как главные управляющие, были увлечены идеей притянуть к себе и заставить вращаться эту вселенную. Нам нравилось узнавать о новых компаниях, знакомиться с новыми людьми, загораться новыми идеями и делать новые инвестиции. Проблема была в том, что после того, как мы вкладывали средства, большую часть времени приходилось посвящать компаниям дела, в которых шли не очень хорошо, и которые не могли привлечь дополнительный венчурный капитал, чтобы продолжать свою деятельность. И мы подумали, что нам лучше всего поставить на организацию второго фонда. Если бы мы смогли собрать 100 миллионов долларов, мы бы обеспечили следующий раунд финансирования для наших портфельных компаний, чтобы вывести их на другой уровень развития. Мы разослали по электронной почте письма нашим инвесторам, чтобы понять, кто из них заинтересуется в том, чтобы участвовать в подписке, и, волнуясь, стали ждать их реакцию. Как оказалось, предложение не заинтересовало ни единого человека. Мы привлекли ровно ноль долларов. До этого момента крах интернет-компании меня не очень беспокоил. Пусть с Link Exchange был связан неудачный опыт с точки зрения корпоративной культуры, в финансовом плане сделка была успешной. В результате продажи компании мы с Альфредом пользовались доверием инвесторов, которое помогло сформировать наш первый фонд объемом в 27 миллионов долларов, и мы, естественно, предполагали, что и со вторым фондом проблем не будет. Мы ошиблись. Я начал сомневаться в себе. Может, мне просто повезло в случае с Link Exchange. Может, я просто выиграл в интернет-лотерею, оказавшись в нужное время в нужном месте. Мы с Альфредом по-прежнему поддерживали контакты с Морицем из Секвойя, информируя его о ситуации в Запас. Однако, несмотря на достигнутый компанией прогресс, фонд не проявлял интереса к инвестированию в нее. Но я всем сердцем верил, что у Запас есть огромные шансы стать успешной. Я чувствовал необходимость доказать и себе, и Сиквоя, что финансовый успех Link Exchange не был случайным, что он не был результатом простой удачи. Я хотел доказать всему миру, что могу сделать это еще раз. Я решил снять шляпу инвестора и консультанта и снова стать предпринимателем. В том же году я возглавил Запас. Я решил, что Запас станет той вселенной, которую я воображу и сотворю. Той вселенной, В которую я поверю поиски последних нескольких месяцев подошли к концу я выяснил на чем хочу сосредоточиться в ближайшие несколько лет как минимум. я нашел следующее увлекательное дело меня увлекла идея доказать всем что они были неправы конец первой части